Глава 23. В дом матери Вайлетт обычно входила без стука. Ну а с тех пор, как там поселилась Дороти, этот дом стал для нее еще более чужим. Она больше не чувствовала себя вправе так поступать. И вот однажды в апреле, в ближайшее к ее дню рождения воскресенье, она постучала в дверь этого дома. Через минуту ей открыла Дороти. С днём рождения, Валет, сказала она и сделала шаг в сторону, чтобы впустить её в дом. В своей новой роли компаньёнки Дороти совсем не переменилась. Всё те же вьющиеся непопричёсанные волосы, так же коса висит подол платья, на губах блуждает всё та же неопределённая улыбочка, а глаза смотрят куда-то в Валет через плечо. Я испекла торт, прибавила она. Весенний день был довольно тёплый, но Миссис Спидел сидела перед горящим камином. После инсульта прошло 2 месяца, и физически она вполне оправилась. Однако дух её был подавлен. "Это всё из-за Дороти", догадалась Валет. "Здравствуй, доченька", произнесла она и подставила щёку для поцелуя. "С днём рождения тебя. Ты знаешь, Дорти спекла торт. Я говорил ей, что ты любишь бисквитный торт Виктория". но она взяла и испекла лимонный дождь. «Это вы любите Викторию», — возразила Дороти, входя в комнату. «Но ведь день рождения не у вас. А Вайлет любит, чтобы торт был сладкий и чтобы начинка была». Вайлет глянула на Дороти. Та пристально всматривалась куда-то в пространство прямо перед собой. «А что? Ведь она права». «Вайлет, посиди со мной немножко», — сказала мать. «Дороти, прошу вас». Поставьте перед уходом чайник, пожалуйста. Просьба матери теперь звучала не властно, как прежде, а скорее нерешительно. А я ещё никуда не ухожу, но чайник, конечно, поставлю. Когда она рядом, мне надо быть осторожней в словах, прошептала Мисс Пидол, когда Дороти вышла. Иначе она будет вредничать. Она это может. Что? Как это? Берёт и уходит из комнаты. Валет громко рассмеялась. Не вижу ничего смешного, возмущённо заявила миссис Пидуэл. Очень скверно, когда тебя игнорируют. Да, я знаю, что ты хочешь этим сказать. Откуда ты знаешь, что мне приходится здесь терпеть? Она разговаривает со мной так, будто она старше меня. Но тут раздался стук открывающейся двери, и послышался знакомый голос Тома. Я пришёл, прокричал он. Валит сразу обратил внимание, что брат не чувствует необходимости стучать в дверь, зная, что в доме живёт Дороти. С днём рождения тебя, сестрёнка, громко поздравил он Валит, появляясь в дверях. За его спиной виднелись лица его старших детишек. Том вручил Валит букет цветов. "Здравствуй, мама", сказал он и поцеловал мать. "С днём рождения, тётя Валит". Марджери с Эдвардом уже несколько раз повторили свои поздравления, прыгая вокруг неё, как собачки, которые не могут устоять на месте. За ними к валет подошла Эвелин, массивная, как всегда спокойная и усталая. На руках у неё была маленькая Гледис. Девочке было 3 месяца, и она уже держала головку. Вся в белом, укутанная в разнообразные вязаные вещи, она хмурила брови, внимательно поглядывая вокруг. «Здравствуй, Глэйдис!» Приветствуя племянницу, Валет взяла в ладонь ее маленький кулачок и потрясла его. Глэйдис еще больше нахмурила бровки, во все глаза глядя на тетку. В лицо ее появилось то же возмущение, которое только что было у ее бабушки. Валет повернулась к невестке, и они расцеловались. «Чашечку чая», — предложила она, — «Дорть пошла ставить чайник». Ох, не откажусь, вздохнула Эвелин. Слав тебе, Господи, что у нас есть Дороти. Валет прекрасно поняла, что означает её вздох. Когда женщина хочет выпить чашечку чая, она должна приготовить его для всех остальных, кто рядом. А самый вкусный чай, как известно, бывает только когда кто-то другой готовит его для тебя. К Валет подошла Марджери и взяла её под руку. "Тётя Валет, сказала она, Я хочу подарить тебе свой подарок. После обеда, Марджери ставила её мать. Нет, я хочу подарить его прямо сейчас, повторила Марджери. Я знаю, тебе очень понравится. Я знаю это. А твоя лет не укрылось, что в последний год девочка стала гораздо более уверенной в себе. Теперь главное поощрять эту обретённую ею черту и ни в коем случае не подавить её. Интересно. Отпустят ли девочку погостить у неё с недельку в Уинчестере, подумала Ваилет. А может и правда хотя бы один подарок получить сейчас, а остальные можно и потом, поддержала она племянницу. И если позволите, чтобы он был от Марджери. Ну, так уж и быть, согласилась Эвелин. Марджери, он у меня в сумке в коридоре. Марджери сразу выскочила за дверь. А хочешь знать, какой подарок приготовила тебе я? объявила миссис Спидуэлл, она явно хотела быть первой и решила обойти Марджори у самого финиша. «Миндальное масло для кожи. Дороти купила его по моей просьбе. Я стала пользоваться им как раз в твоем возрасте, и еще несколько лет кожа у меня оставалась свежей». «Большое спасибо, мама», — отозвалась Вайолет, переглянулась с Эвелин, и обе незаметно усмехнулись. Марджери вернулась с пакетиком размером с ладонь Вайлет. Подарок был небрежно завёрнут в грубую обёрточную бумагу. Она положила его на колени Вайлет и стояла, нетерпеливо переступая с ноги на ногу и бросая косые взгляды на Дороти, которая как раз вернулась с чайным подносом и остановилась в дверях. Вайлет почувствовала укол ревности. Она не ожидала, что племянница станет общаться с Дороти. Как бы это ни выражалось, но, похоже, они уже сблизились и общались без церемоний. Если бы я осталась с мамой, подумала Валит, я бы чаще виделась с Марджери. Но она отбросила эту мысль и сосредоточилась на подарке. Валит развернула бумагу, в ней оказался игольник с вышивкой фиолетовой, розовой и кремовой нитками. Узор был точно такой же, как и на мешочке для пожертвований, который вышивала Валит. Игольник был выполнен в виде книжечки со страницами из тонкого фетра, куда втыкали сиголки. Нечто подобное Валет подарила Марджери на Рождество. "Ты сама это сделала?" спросила Валет. "Да," гордо ответила Марджери и не в силах сдерживаться, запрыгала на месте. "Ты сделала игольник для меня, и я решила сделать такой же для тебя." "Ну-ну, Марджери, хватит прыгать, успокойся и скажи правду." "Проворчала Эвелин: "Ведь тебе помогала Дороти. Марджери чуть ли не каждый день пропадала здесь. Всё трудилась над этим игольником", пояснила она. Валет присмотрелась к подарку внимательней и увидела, где работала сама Дороти, а где хитро оставила спущенные стежки и небольшие узлы неисправленными, чтобы показать работу Марджери. Она бросила взгляд на Дороти, которая с улыбкой смотрела на огонь в камине. Потом настоящую перед ней сияющим лицом племянницу, гордую тем, что она сама сделала такую полезную и красивую вещь. Мне очень нравится, сказала Ваилет, обнимая Марджери. Большое тебе спасибо, дорогая моя племянница. Я прямо сейчас пристрою сюда все свои голки. Она знала, что дети любят, когда результат достигается быстро, и достала из сумочки свои изрядно потрёпанные игольник. «Так вот куда пропал мой игольник», — воскликнула миссис Спидуэлл, свирепо глядя на дочь. «Да, мама, я была без него, как без рук. Спасибо тебе большое». Вайлет переправила иголки из старого игольника в новый, а безмерно счастливая Марджери наблюдала за этим процессом. «Когда вырасту, обязательно стану вышивальщицей», — заявила она. «Я познакомлю тебя с мисс Песел», — отозвалась Вайлетт, и положила в сторону опустившее гольник матери. Для неё это профессия. Она даже в Грецию учила девочек вышивать, а один раз каталась верхом на верблюде, прибавила она, чтобы образ Луизы Успесил и её жизнь показались ещё более экзотическими и привлекательными. Хотя не совсем понятно было, какая связь существует между вышиванием и верблюдами. "И я тоже буду", сказала Марджери. "Я так решила. Она искоса бросила взгляд на мать и бабушку, как бы ожидая от них возражений. Но миссис Спидуэлл не следила за разговором дочери со своей племянницей, а Эвелин была занята Глэдис. Тогда Марджори посмотрела на Вайлетт, и они улыбнулись друг к другу. В дверь кто-то постучал, и Дороти пошла посмотреть, кто там. Она вернулась, когда Вайлетт разливала чай, а с ней вошла и Джильда. Крайнему изумлению Вайлетт, Её подругу все встретили как свою. Это значило одно: она здесь уже бывала и не раз. "С днём рождения, Валет", восклицала Джильда. "Надеюсь, тебе понравился подарок Марджери. Прекрасная работа, правда?" "Да", Джильда тут же повернулась к брату Валет. "Том, ты знаешь, Джо сказал, что у него кое-что для тебя есть. Обязательно позвони ему, он расскажет подробности". Поймав вопросительный взгляд Валет, Том пожал плечами. Да вот, понимаешь, подумываю о покупке машины побольше, пробормотал он. Семья, как видишь, растёт, а брат Гилда обещал помочь. Понятно. Оказывается, Гилда с Дороти примазались к её родственникам, и у них уже какие-то свои общие дела, о которых валит ни сном, ни духом не ведает. Такова цена моей жизни у Инчестера, подумала она и кивнула. Она готова была платить эту цену. Дороти в зелёном пальто и берете уже ждала у двери. Ну, тогда мы пошли, сказала Джильда. Что будете смотреть? спросила Эвелин. О промеччивости Евы. Британский комедийный фильм тридцать второго года режиссёра Сесила Льюиса. Джильда бросила быстрый взгляд на Дороти и улыбнулась. В первый раз мы на него не попали, сказала она. Везёт вам. Когда-нибудь и мы сходим в кино, правда, Том? Дороти кивнула Валет. Надеюсь, лимонный торт тебе понравится. И ещё раз с днём рождения. Хлеб и изрелищ. Ох уж эта латынь, простонала миссис Спидуэл. Что бы подумал Джеффри? Он бы только одобрил, ответила Валет. Потрясная девчонки, заявил Том, когда дверь за ними закрылась. Валет действительно насладилась и хлебом и изрелищами. Мать ее совсем разомлела и размякла, оно было и лучше, поскольку не столь остро донимало чувство вины, и можно было даже волю подтрунивать над ней. Мисс Спидуэлл со своей стороны рассказывала, как праздновались у них в семье другие дни рождения, и даже упомянула Джорджа. «Когда твой брат увидел тебя в первый раз, — сказала она, — он был крайне разочарован тем, что ты не умеешь играть с ним в кубики». «Уберите ее! Пусть сначала научатся!» — кричал он. «Уберите ее от меня!» — со смехом повторяла миссис Пидуэлл. Настроение по всему у нее было хорошее, но когда они покончили с обедом, выпили чай с тортом, раздарили подарки, миссис Пидуэлл вдруг откашлялась. «Я бы хотела вам кое-что сообщить», — торжественно проговорила она. Вайлет держала на руках маленькой Глэдис. «Я бы хотела вам кое-что сообщить», — торжественно проговорила она. Марджори прильнула к ее колену. Тетя с племянницей обсуждали, можно ли сейчас снять с ребенка шерстяные вещи, поскольку в комнате было тепло и щечки у девочки раскраснились. Том с Эдвардом играли в карты, а Эвелин с ногами устроилась на диване и сидела, закрыв глаза. «Думаю, вполне можно», — решила Вайлет и стала снимать с Глади с белую кофту, а та с серьезным видом наблюдала за ее действиями. Она не кричала и не плакала. Напротив, протянула руку и ухватила Ваялет за нос. И я приняла окончательное решение. Продолжила Мися Спидуал. Том оторвался от карт, а Эвелин тревожно открыла глаза. Я решила наконец покинуть этот дом. Пришло время. Он для меня слишком велик. Летом я перееду в Хоршем к сестре Пенелопе. Она нуждается в моей помощи. У неё так много работы: ей надо ухаживать за свекровью, за всей этой оравой внуков и внучек. Моё присутствие там будет неоценимо. Том, Эвелин и Валлид в испуге смотрели на мать. "Мама", кричал Том. "Почему ты нам ничего не сказала о своих планах? Тебе вовсе не надо" Тут он увидел, как Кевелин мотает головой и замолчал. Нет, надо, подумала Валет. Очень даже надо. Какое разумное решение. Спасибо тебе, тётя Пенелопа. Но вместо того, чтобы почувствовать облегчение, ей вдруг захотелось заплакать. Она уткнула лицо в спинку Глейдис, которая пахла теплом и ещё каким-то острым запахом, характерным для грудных детей. А как же Дороти? Спросила Марджери, проявляя удивительное не свойственное детям беспокойство: "Где она будет жить?" "За неё не волнуйся", ответила Эвелин. "Не сомневаюсь, что она найдёт место, где жить". "Дороти уже знает", сказала миссис Спидуэл. "Мы с ней много говорили об этом. Кстати, именно она и подала мне эту мысль. Очень благоразумная девушка. Они с Джильдой Нарошной ушли пораньше, чтобы подыскать жильё до начала сеанса". То есть, Дороти хочет жить в Саутгемптоне? Заикаясь, проговорила Вайолет. Они хотят жить вместе? Замечательно иметь такую хорошую подругу. Как вы считаете? Хотя я не представляю, как Джильда терпит эту латинскую тарабарщину. Мать не назвала их ни мужем и невестницами, ни ненормальными. Интересно, знает ли мама про их отношения? подумала Вайолет. Она поймала застывший взгляд Эвелин. «Вот она знает», — мелькнула мысль, «хотя Эвелин вполне разумная женщина и не станет говорить об этом слуху даже с Томом». «На что же они будут жить?» — задала она вопрос скорее самой себе, чем матери. Миссис Спидуэлл откинулась на спинку кресла, довольная тем, что она это знает, а остальные нет. А они ищут работу. Дороти нужно место учительницы латыни». А Джильди в какой-нибудь бухгалтерии, даже в наши тяжёлые времена нужно вести бухгалтерский учёт и учить детей. А как же мастерская её брата? А там бухгалтерией будет заниматься его жена. Гадкая Олив, как называют её Джильда. Послушьте её, так Олив и в самом деле кошмарное создание. Джильда говорит, что она носит ужасно тесные платья, которые непозволительны для матери семейства. Радостно воскликнула Миссис Спидуэл. Так вот, значит, чем заняты Джильды и Дороти, подумала Валит, вспомнив оживлённое счастливое лицо Джильды перед уходом. И удивляясь самой себе, решила: "Дай бог им счастья". Она продолжала прижимать лицо к малышке. Слёзы текли из её глаз.